Часть 19. Нечестная игра Услышав срочное секретное утреннее донесение, Ферст Валхаим побледнел. Крепко вцепился пальцами в подлокотники и долго не мог сказать ни слова. Спешно прибывшие во дворец по его приказу советники и главы всех столичных гильдий впервые увидели невозмутимого мужчину в столь подавленном состоянии. Друзья мои! Обратившись к своим подчиненным не по статусу, тем более что в числе собравшихся находился. И третий советник из враждебного клана в сказал Ферст: Я получил крайне неприятное, нет, просто чудовищное донесение. После этой короткой фразы, также давшейся мужчине очень тяжело, он сделал вынужденную паузу, осматривая лица собравшихся. Несмотря на тщетные попытки успокоиться, голос Валхаима предательски дрожал, выдавая его огромное внутреннее напряжение. Друзья мои, повторил он, вставая со своего трона и спускаясь на один уровень со слугами. К северным границам Южной Флавии приближаются две огромные орды монстров. Каждая насчитывает от двух до трех сотен львов-оборотней. По толпе слуг прошелся гул с нотками паники. Мужчина продолжил, несмотря на дрожь в голосе. «Друзья мои, это очень тяжелый момент для нашей страны. Мы едва справились с одной угрозой, как пришла новая. И она намного, намного больше первой». Схватившись рукой за непроизвольно сжимающееся от волнения горло, Валхаим заговорил более высоким, тонким и сдавленным голосом. «Я утверждал, что демоническое вторжение завершилось, и этому были найдены убедительные подтверждения на южной границе. Но сегодня утром прибыло сразу четыре послания от наших сильнейших мастеров-стражей и разведчиков, ответственных за северные участки границы». Еще одно сообщение пришло от дозорного поста на северо-восточном торговом тракте. Еще одно. Из тайного наблюдательного пункта у северо-западного моста через реку Цван. Все они дополнили и подтвердили друг друга. Правители северной, западной, центральной и восточной Флавии сговорились и предали нас. Нет. Их поступок не просто предательство. Он равен объявлению войны». «Эти орды монстров идут к нам не случайно. Их ведут, приманивая за собой охотники из враждебных нам стран. Замечены доспехи и гербы всех четырех северных правящих кланов. Они увели монстров от своих стен и тащат их к нам. Сейчас, когда я вам это говорю, эта огромная орда уже могла проникнуть на территорию северных провинций. Не исключено, что еще одна часть пройдет вдоль стен по кругу и опять нападет с юга. Скоро мы будем полностью окружены. «Нас ждет еще одна осада, но в этот раз она будет очень долгой и изнурительной. Нам придется противостоять нескольким сотням голодных монстров, и я совсем не уверен, что в этот раз мы выстоим». «Ваша милость, если все обстоит так, как вы сейчас говорите, то мы обречены!» — воскликнул первый советник. «Ферс Валхаим, вам и вашему наследнику нужно срочно бежать из столицы, пока проход на юг еще не заблокирован», — добавил второй советник. «Нам всем нужно срочно покинуть город, или скоро мы все поголовно будем растерзаны монстрами. У нас уже почти некому сражаться. Лев-оборотень в одиночку перебьет всю городскую стражу. Лучшие молодые и старшие мастера уже погибли. А из опытных остались одни старики. Их тоже можно пересчитать по пальцам!» — прокричал третий советник, и, поддавшись панике без разрешения, правителя кинулся к выходу. Его трусливому примеру последовало еще несколько мужчин, включая четвертого советника нового главу гильдии убийц, главу торговой гильдии и гильдии наемников. «Стойте! Как вы можете просто сбегать, когда жизнь стольких людей Южной Флавии на кону?» Возмутился Волхаим. «Ваша милость!» – задержавшись перед дверью, выкрикнул четвертый советник. «Правители соседних стран вознамерились уничтожить Южную Флавию. Вы хотите умереть, помогая своими действиями их замыслу? Или спастись и отомстить? Я вот не хочу стать кормом для монстров и не дам растерзать своих детей и внуков. «Надо бежать! Одни голые стены без воинов никого здесь не защитят! Голодные монстры обязательно найдут путь внутрь города! Да они могут выбраться наверх, просто взобравшись друг другу на спину!» Сказав это, старик скрылся в коридоре. «Вместо того, чтобы отбить вторжение своими силами, эти подлецы решили накормить этих тварей жителями моей страны». Пробубнил Ферст и вернулся на трон. «Я им этого никогда не прощу. Никогда!» «Они еще пожалеют, что так подло напали на меня!» Продолжал сыпать, выглядящими глупо и неуместно угрозами, беспомощный правитель. «Вот именно, ваша милость!» Подхватил слова Влахаима второй советник и направил их в выгодное для себя русло. «Мы должны нарушить их планы. Нужно сделать так, чтобы враги ничего не получили от вторжения в Южную Флавию. Это как же! Мы должны выжить и забрать с собой все ценное. С теми силами, что у нас есть, можно переждать вторжение из за границами страны. «Монстры сожрут всех, кто не сбежал. А когда вновь проголодаются, через 2-3 недели, максимум месяц, сами вернутся к тем городам, откуда прибыли». «Правильно!» Просветлев лицом, воскликнул мужчина. «Враги не получат наше золото. Мы заберём всё с собой. Но как же быть с остающимися без охраны людьми? Если мы заберем с собой охотников и гвардию, то люди будут обречены. Боюсь, в такой ситуации лишние люди будут только обузой. Еды на всех желающих спастись бегством не хватит. «Новый урожай еще не собран, а старые запасы на исходе. Закрома дворца почти пусты. Если придется ждать отхода монстров больше месяца, то мы и новый урожай не соберем, и старые запасы иссякнут. Но и оставлять лишний корм монстрам не стоит. Надо взять с собой тех, кто соберет новый урожай, когда они уйдут. Этих людей и всех, кого вы также пожелаете спасти, нужно обеспечить провиантам. Но большее число людей нам просто не прокормить», — сказал первый советник. «Надо взять с собой только богатые столичные кланы. У них также имеются крупные запасы зерна и муки. А остальные пусть сами решают, как им быть», — предложил второй советник. «Не нужно ничего говорить всем торгошам и обычным горожанам. А то начнется паника и заторы изгружённых повозок на воротах южной дороги. Это помешает быстро покинуть город», — отозвался глава гильдии охотников. «Да, да, вы правы», — почти хором согласились советники. Еще нужно взять какое-то запасное количество людей с собой». «Чтобы они стали живым щитом, отвлекающей приманкой, если монстры успеют обойти стены и появятся с юга», высказался глава гильдии целителей. От добродушного с виду старика столь жестких рассуждений никто не ожидал. Но испуганные люди и с ним были согласны. Нужны люди для работы, для приманки и защиты. Инстинкт самосохранения дел, поступающий одно за другим предложения, еще жестче и циничней. «Все верно, уважаемое собрание, но время не ждет. «Давайте поскорее завершим обсуждение и начнем собираться в дорогу». Воскликнул второй советник Максил Лорен и корпусом развернулся в сторону выхода. Сделал пару шагов, и за ним сорвалась с мест еще часть мелких министров. В итоге это спровоцировало еще одну большую группу желающих покинуть зал. Но Волхаим никого насильно не останавливал. Когда стало ясно, что предпочитают бежать, а не биться, он и сам решил сбежать. «Я останусь в городе и буду следить за обстановкой» предложил глава гильдии охотников. «Вы останетесь?» — удивленно переспросил правитель. «У меня есть специально оборудованное, хорошо защищённое от любых монстров укрытие. Там я пережду вторжение и постараюсь сделать так, чтобы львы закончили и ушли поскорее», разъяснил мужчина. «Вы планируете открыть им ворота?» — шёпотом спросил Ферст. «Вы очень проницательны, ваша милость. Иначе осада может затянуться надолго», сказал мужчина. «Надеюсь, вы выживете и не пострадаете». Поднимаясь с трона и также собираясь покинуть зал, чтобы сообщить о срочном бегстве слугам, пробормотал правитель. «Благодарю за беспокойство, ваша милость», — поклонился мужчина. Правитель дал знак рукой «Свободные», и остатки собравшихся в зале людей поспешили на выход. Только глава гильдии охотников не спешил и внимательно наблюдал, как кто себя ведет. И что говорит перед лицом возникшей смертельной опасности. После грядущего вторжения жизнь в Южной Флавии навсегда изменится.